ос факел разбудил жихря хриплый птичий край солнце взошло уже на полдень остов избы облеплен был вороньём злодейские птицы искали пищи по углам клевали кого-то у порога старик видно свою жизнь провёл дорого некоторые пытались добраться и до волхва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 Что-то подобное уже происходило или ещё произойдёт. В небе зашумели крылья, и Жихорь подумал, что уж не демон ли костяной уши решил прийти на помощь по старой памяти. Только был это вовсе не демон, а преогромный ворон, не чёрный, но серый, как бы седой, и венец на облесевшей голове у этого ворона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 Наконец обозначилась и крышка погреба с толстым медным кольцом на краю. Кольцо было еще теплое. Жихарь кое-как заправил одной рукой рубаху в порты, поместил вороненка за пазуху, не царапись окаянный, и полез по узеньким сходням в погреб. Вороний царь остановил его услужливо, отыскал еще тлеющую головешку,